раз мы с вами остановились на первом крупном массовом поступлении рукописей из Восточного Туркестана в российские собрания. Это была коллекция, доставленная Всеволодом Ивановичем Роборовским и Петром Кузьмичем Козловым из их путешествий в Люкчунскую низменность в 1893-1995 годах доставленным ими мешке с рукописями, в мешке, как это было сказано в их отчёте. Были доставлены рукописи на самых разных языках, что потребовало, естественно, ну, некой отсортировки, что ли. И достаточно большое количество людей, академиков, востоковедов в Петербурге занялось непосредственно работой с материалом. Сергей Фёдорович Альденбург был вдохновителем и инициатором этой работы, И по результатам исследований его и китаиста, профессора Алексея Осиповича Ивановского, академик Радлов сделал доклад историко-филологическому отделению Российской Академии Наук, в которой он еще раз подчеркнул необходимость изучения письменных памятников и письменных источников из Восточного Туркестана. По следам его доклада в результате его выступления была создана комиссия, которая так и называлась – комиссия по изучению археологических коллекций Восточного Туркестана. И одной из главных ее задач было исследование археологических и письменных памятников региона. Тогда же был продуман план – короткой экспедиции, небольшой, с рекогносцировочными целями, то есть установлением количества памятников археологического характера, с их фиксацией для последующего уже исследования более подробного и более детального. С этой целью в Турфан был направлен Дмитрий Александрович Клеменц во главе небольшой экспедиции, в которую, собственно говоря, помимо рабочих, входили его жена Елизавета Николаевна, Клеменц, ботаник, и этнограф Михаил, Андреевич, Михаил Степанович Андреев. Экспедиция работала в Турфане 4 месяца. В силу того, что срок был довольно короткий и определен, раскопок она не проводила, но, тем не менее, Клеменцу удалось зафиксировать практически все самые главные и самые важные древности Турфана. Позже э, на немецком языке Дмитрий Александрович опубликовал отчет. Он был неполный отчет, многие его документы еще остались не опубликованными. Но этот короткий отчет, опубликованный на следующий год после э, экспедиции, произвел буквально сенсацию в ученом мире. Впервые указано э, на наличие э, такого большого количества древних памятников, которые надлежало исследовать. С этой целью э, академики Радлов и э, Альденбург выступили в 1899 году на Международном конгрессе востоковедов в Риме, в котором они рассказали о результатах работы Клеменца и, рассказали, и также рассказали о необходимости исследования этого региона в таком комплексном отношении. И, собственно говоря, с этого момента Главным регионом, к которому приложены исследовательские усилия всех востоковедов в мире, становится именно Восточный Туркестан. Выступая на Конгрессе, Радлов и Альденбург предложили создать Международную ассоциацию по изучению Восточной и Центральной Азии. Эта ассоциация была создана, была учреждена. И, как предполагали русские учёные, главной её задачей должна быть координация экспедиционных усилий в регионе. Но, забегая вперёд, скажем, что такого... Эм... Продуманного международного сотрудничества не состоялось. И, в общем-то, погоня за предметами искусства, предметами рукописной культуры, она, в общем-то, руководила очень многими исследователями, которые отправлялись сюда. Тем не менее, задачей должно было стать вот разграничение археологических работ. И русские учёные претендовали в первую очередь на регион Турфана и Кучи. Для того, чтобы координировать исследовательские усилия в этом направлении, в 1903 году был создан Русский комитет по изучению Средней Восточной Азии, во главе которого встал Академик Радлов, и товарищем, то есть вице-президентом, стал Сергей Федорович Альденбург. Комитет этот состоял под началом Министерства иностранных дел, имел право координировать, контролировать исследовательские археологические изыскания вот на обширном пространстве Центральной Азии и выпускать бюллетени на русском и французском языках. Первоначально в высших кругах возникновение этого комитета было принято очень благостно, ему были выделены значительные средства, но на будущий год уже в связи с разного рода внутренними и внешними причинами русское государство, российское государство уже не могло выделить столь значительные средства. Поэтому удалось русскому комитету организовать, собственно говоря, одну только небольшую экспедицию в Кучу, которую возглавил Михаил Михайлович Березовский, ботаник и участник целого ряда экспедиций Григорий Николаевич Потанина. Березовский отправился в Кучу с целью исследования памятников буддизма. Но помимо того, что он делал зарисовки, вот, например, некоторые примеры того, что он сделал, он составил несколько альбомов, ему помогал его родственник Николай Матвеевич Березовский. Кроме того, что он привез зарисовки и планы, Большой заслугой этой экспедиции состояло открытие памятников на тахарском языке. Это мертвый язык, происхождение которого до сих пор выясняется, до сих пор изучается. Но это язык индоевропейской группы, самостоятельная ветвь. Причем он назван по народу тахаров, предположительно иранского происхождения. В разных оазисах Таримской низменности были найдены памятники на этих разных языках. Но опять же, вот в силу того, что язык полностью не дешифрован, и памятники лишь открывали путь его дешифровки, он вот так вот поименован очень условно. Березовскому удалось обнаружить Белингову, памятник на тахарском языке и санскрите, который был позже опубликован Николаем Дмитриевичем Мироновым, нашим русским эндологом, и, собственно говоря, многое дал этот материал для дальнейшей дешифровки мёртвого тахарского языка. Хотя Академии наук и русскому комитету не удавалось в этот период организовать более-менее крупных экспедиций, хотя, в общем-то, многие усилия для этой цели предпринимались, и после того, как Березовский вернулся в Петербург, было даже организовано такое обозрение государем императором Николаем II того, что привез и Березовский, до этого было обнаружено в Самарканде. Это была однодневная выставка в царском селе. 30 сентября 1908 года, на которой присутствовал Николай II особо приглашенные лица. И в течение этого дня императору показывали и рассказывали о том, что было найдено и обнаружено, и говорили, естественно, о необходимости дальнейшего изучения вот именно этой территории, памятников этой территории. Однако исследования продолжаются, в основном крупные экспедиции, в организации которых продолжает принимать участие генеральный штаб. И вот вершиной опять же, вот такого гуманитарного парада, вот гуманитарного соперничества в большой игре, стало открытие Петра Кузьмича-Козлова. Дело в том, что, конечно, как я уже говорила, исследователями руководило желание найти памятники на мёртвых, неизвестных языках, дешифровать их или найти путь к их дешифровке. И в конце концов удалось это сделать, то есть полностью дешифровать язык. Благодаря открытию Петра Кузьмича Козлова в мёртвом городе Харахота, здесь на территории внутренней Монголии современного Китая, в мёртвом городе Харахота, близ реки Идзина, Дзингол, было обнаружено захоронение женское захоронение знатной дамы, в котором были найдены буддийские статуи, буддийские святыни и большое количество рукописей. Вот такое как бы, чтение сутр, захоронений вместе с усопшим, оно, в общем-то, было в традициях того времени, но это была целая библиотека. На 95% она была буддийского содержания, это были в основном сутры, были памятники на китайском языке, на тибетском, но большинство составили памятники на на мёртвом языке, мёртвом языке тангутов, вот на таком. Это был язык, э, это была письменность, которая была явно составлена, была создана на основе китайской. А народы сопредельные с Китаем, как вы, возможно, знаете, Джорджейники, Дани, они составляли свои виды письма, используя китайские системы, китайские графми, графемы, принципы их соединения, фонетика и ключа в единый иероглиф. В общем-то, это был единый путь. Тангуты – народ, родственный Данцианам, народ тибетской группы, создал в X веке могучее государство, которое сначала успешно воевало с китайцами и тибетцами, а затем во время монгольского завоевания с монголами. Монголы очень долго не могли победить Тангутов. И в связи с этим, собственно говоря, он поставил себе задачу Тангутов уничтожить. Каждый раз, когда он вставал утром, ему говорили трижды «Впереди тебя только Тангуты», «Впереди тебя только Тангуты», «Впереди тебя только Тангуты». И таким образом он напоминал о проблеме. И в итоге, когда ему удалось тангутское государство разорить, месть, месть монголов была жестокая. Всех Тангутов, включая женщин, стариков и детей, уничтожили, вырезали. Часть из них, очень небольшая, буквально единица, спаслась, устремившись в Тибет. И в связи с этим, как вот есть такая версия, которую не все разделяют, но тем не менее, вот именно по этой причине тангутами в русской исследовательской литературе 19 века называли тибетцев. Вот родственный, родственный тангутам народ вот, получил таким образом их название. Тангутский язык был полностью забыт к XIV веку. И, естественно, в начале XX он, как язык мёртвый, был неизвестным. Хотя некоторые попытки его дешифровать предпринимались на основе того, ну, буквально единичного материала. Это были и каменные надписи, и редкие фрагменты. Вот, Все-таки какие-то шаги по дешифровке совершенно единичных знаков предпринимались. Но э, открытие Козлова, оно, э, в общем не только дало ключ к дешифровке, а создало для этого основу. Потому что библиотека, которая была обнаружена таким образом во время раскопок, она э, включала в себя словари, билингвы, как потом я немножко ниже расскажу об этом, как осуществлялась дешифровка, что давало ключ к полной дешифровке языка. И в этом смысле тангусский язык, наверное, из мёртвых языков самый счастливый, потому что его удалось дешифровать. Такой степени дешифровки ни с каким мёртвым языком, в общем-то, не наблюдается. Открытие Петра Кузьмича Козлова, его значение, точнее, было сразу же понято русским обществом, которое, к слову сказать, очень внимательно следило за исследованиями в Восточном Туркестане, в Центральной Азии. Вообще, в этот период очень, очень велик был интерес к буддизму, к легендам о Будде. Люди учили санскрит, ждали выхода переводов, памятников, которые непосредственно касались буддийской культуры. Словом, в общем, Объяснялось это вполне понятным э, таким нравственным настроем общества, но тем не менее вот именно интерес к буддизму, он, наверное, объясняется еще в том числе количеством нового материала, который, ну, собственно говоря, был связан с неизведанными пространствами и с новыми культурами, которые в ту пору открывали. И путешественники были очень известны, их знали буквально все, и открытие Петра Кузьмича Козлова, который, к слову сказать, был дважды принят Николаем II до того, как он отправился. Свою монголо-сучуянскую экспедицию, а именно она принесла э, рукописи из э, Харахота. Петра Кузьмича Козлова знали все, и все знали о его открытии. После того, как он в 1909 году вернулся в Петербург, в 1910 году, буквально через несколько месяцев, в здании Русского географического общества была открыта выставка всего того, что Пётр Кузьмич обнаружил в Харохода. Ну, это были, конечно, и предметы искусства, и предметы этнографического характера, и, конечно же, рукописи. Предметы этнографии и прочие поступили сначала в Кунсткамеру, затем в 30-е годы были переданы в Государственный Эрмитаж, а рукописи поступили сначала в этнографический отдел Русского музея, а потом в Азиатский музей. Вот. вот так они хранились в 1935 году. В ту пору это был очень прогрессивный метод хранения, но, тем не менее, вот, процесс очистки их от лёса был очень длительным. И даже, в общем, если говорить сейчас о том, как работают с этим материалом сейчас, мои коллеги, он, в общем-то, ну, оставляет след на руках, оставляет след на руках, несмотря на многолетние и достаточно такие поэтапные многочисленные периоды реставрации. После экспедиции Козлова, которая принесла столь значительные открытия, достойно упоминания, также принесли очень большие результаты, значительные результаты для нашей науки. Вторая турфанская экспедиция Сергея Фёдоровича Альденбурга. Ну, первый раз Сергей Фёдорович отправился с первой русской турфанской экспедиции в, э, м, непосредственно в Турфан. Там он описывал наземные памятники, вот ступы, разного рода статуи. Не касался исследования пещерных храмов. Э, в Турфане ему, конечно, очень не понравилось и очень его м, расстроило то отношение, которое э, проявили вот, к памятникам э, археологии и храму. Э, искусства региона предшествовавшие Альденбургу прусские экспедиции. Вот это вот разорение, о котором он потом писал в письмах очень многим своим корреспондентам, включая и Петровского, и Николая Николаевича Кроткого, также консула в Синьцзяне, Вот, оно его очень расстроило. И вот это несистематическое исследование, вырезывание отдельных фрагментов из стенных росписей или расчленение с Скульптура. Оно, в общем-то, было Альденбургу чуждо. Он стремился фотографировать, фиксировать памятники. И с этой целью у него в одну и вторую экспедицию входили профессиональные фотографы, горный инженер, инженер-топограф. И он, в общем-то, этого метода придерживался достаточно целенаправленно и в первой, и второй экспедиции. Вторая экспедиция имела целью исследование комплекса, пещерного буддийского храма в Дуньхуане, небольшом городе э, провинции Ганьсу, КНР. Сергей Фёдорович Альденбург, ещё следует отметить, отличала ну, такая большая точность фиксации памятников э, рукописной культуры, вот местонахождение памятников рукописной культуры, которую он, как правило, приобретал у местного населения. Мы уже упоминали о том, что собирательство стало предметом соперничества дипломатов и исследователей в регионе. И очень часто этим пользовались ну, местные владельцы рукописей, посредники, которые, одним и тем же, которые одни и те же рукописи могли просто разделить и продать в виде фрагментов разным людям, даже в представителям разных стран. Ну, вот такая была в ту пору практика, и этим в частности, этим, в частности объясняется тот факт, что некоторые памятники, приобретенные в тот период в регионе, оказались разрозненными между коллекциями разных стран. И сейчас, да, и сейчас вот в своих исследованиях многие востоковеды, которые изучают эти языки, они их соединяют из коллекции берлинской или из коллекции санкт-петербургской, оказываются части фрагмента одного и того же памятника. Вот. Но вот, тем не менее, Сергей Федорович э, особенности во время первой своей экспедиции в Турфан всегда фиксировал, у кого, в какой местности, даже за какие деньги он это приобрёл. Э, Дуньхуан. Что представлял себя Дуньхуан? Это был довольно важный город в системе «Шёлкового пути». Крайний пункт империи китайской перед выходом в Синьцзян, так называемый коридор Хиси, от которого, собственно говоря, и начинался путь на запад. Именно через Дуньхуан начинает активно проникать не только западное влияние, но и влияние из Индии. Сюда, в северные районы Китая, распространяется буддизм, буддизм ахаинского северного толка. И это создает особые предпосылки для развития храмов. Храмы процветают. Причем это не только центры культуры и религии, это центры экономического характера. Это большие хозяйства, которые имели и маслобойни, имели и обширные поля, имели зависимых людей, которые трудились на полях монастырей. То есть это были вполне сильные организации, которые весьма влиятельны были в местной структуре общества. Вот. Храмы, на храмы жертвовались огромные средства. Монастыри были очень богаты. При них развивались скриптории, обширные библиотеки. Причем сутры копировались в первую очередь. Они изготовлялись на красивой золотой бумаге. Очень плотной, очень качественной. Она пропитывалась антисептиком. Она имела очень такой приятный действительно золотой цвет и называлась «Золотая бумага». Сутры переписывались красивым почерком. Были специальные песцы. В некоторых монастырях сутры переводились. Огромное количество паломников направилось в Индию. Они приносили сутры. Они останавливались и э, работали с большим количеством ассистентов. Монастырские библиотеки владели также и большим количеством документов, которые попадали иногда по некоторым версиям сюда случайно, а по некоторым версиям вполне, так сказать, сознательно, поскольку монастыри сами вели достаточно разработанный бухгалтерский учет, они сужали деньги людям, они вели учет, тому, что они, учет продукции своего урожая или ремесла, Поэтому большое количество документов, документов светского характера, также попадало в эти монастыри. Ну и, кроме того, памятники также и китайской, и иной, вот уйгурской классики, вот, переводные памятники китайские в основном на уйгурский язык, также оседали в этих самых монастырских библиотеках. И вот что касается Дуньхуана, Дуньхуана с этим городом, который уже, конечно же, к 1900 году захерел и не был таким процветающим, как это было раньше. С Дуньхуаном связано абсолютно необыкновенное открытие. В 1900 году, 22 июня, настоятель, кстати сказать, он был Даос, Ван Юайн Лу, занимаясь очисткой от песка фресок одной из пещер, обнаружил за нею пустоту. Вот. Пустоту он вскрыл, и вот на верхнем, э, на верхнем чертеже вы можете видеть вот эту самую маленькую комнатку, пещеру, библиотечную пещеру, которую он обнаружил. Она была замурована в начале 11 века перед нашествием Тангута, и на протяжении практически 900 лет о ней никто не вспоминал. Э, пещера была заполнена свитками, рукописями на семи языках, естественно, большинство было на китайском языке. Там были также некоторые предметы искусства, знамена, иконы. Открытие было необыкновенным. Ван Юангл это сразу понял и обратился к властям. Но реакция была очень, мягко говоря, удивительной, поскольку ему было предписано все оставить на прежних местах, ничего не трогать и даже... Замуровать обратно, вновь замуровать пещеру, чтобы, в общем, сохранить её и впредь для дальнейшего разбирательства. Но, в общем, Ван Юан Ло, который испытывал значительный недостаток средств для того, чтобы поддерживать монастырь более-менее на плаву, более-менее хорошем экономическом состоянии, решил реализовать часть рукописи, предлагая их ну, в основном местному сензианскому начальству которая э, служила в Синьцзяне, а опять же, если мы вспомним традицию восточную, о которой мы говорили, собирательство, э, уважение к, рук, к рукописям, оно было э, в крови у служилого э, сословия, в крови у, у восточных интеллигентов. Э, поэтому он предлагал некоторым э, редкие достаточно... Свитки предлагал за деньги, и это позволяло ему как-то поддерживать жизнь общины. Если было немного, человек 4-6, разные этапы по-разному. Небольшой был состав этого монастыря. Вот. Кроме того, местное население, в общем-то, постаралось. Часть, разошла, часть рукописей разошла по разошлась по рукам местного населения. Ну и, кроме того, большой интерес проявили к этой библиотеке иностранцы, которые в этот период проводили э, археологические изыскания в регионе. Первый, кто прибыл в Дуньхуан, был подданный британской короной <как>, Марк Аурел Стейн. Он был венгр, кстати, он по рождению. Э -э прибыл он туда в 1907 году э -э случайно, потому что цель его экспедиции была э -э исследование э -э фортификационных сооружений Ханьской империи, находившихся неподалеку. Э -э Стейн не знал китайского языка, и, собственно говоря, он... Э -э изъял из библиотеки то, что ему просто больше понравилось, и даже иногда эстетически, более-менее цельные сутры. И вот таким образом волею судеб оказалась часть, значительная часть Дуньхуанской библиотеки, более 50% на нынешний день, в Британском музее. То есть сейчас, поскольку произошло разделение, фонд этот хранится в Британской библиотеке. Спустя год в Дуньхуан, Вот, пожалуйста, правый снимок. Прибыл Поль Пельё. Пельё был выдающийся исследователь. В первую очередь это был китайвет, он был полиглот. Он прекрасно также знал русский язык и говорил на нём. Направляясь в Китай первый раз, он фактически за 3-4 месяца пребывания в России смог русский язык выучить в совершенстве. Но китайский язык он знал просто замечательно. И кроме того, он знал историю китайского канона, классических китайских книг. Он знал буддийскую литературу и, прибыв в Дуньхуан, он работал там недолго, 4 месяца. То есть, собственно говоря, в пещере он находился два месяца, такое ему было дано разрешение, а китайские власти, в общем-то, не препятствовали работе иностранцев и вывозу памятников за рубеж, и более того, даже способствовали их работе. Вот. Поль Пельё за период работы в пещере Дуньхуана выбрал наиболее интересные, казавшиеся наиболее интересные ему рукописи, содержавшие колофоны, то есть датировку. Кроме того, в своих дневниковых записях он очень много выписал, сделал очень много выписок и, собственно говоря, составил предварительный каталог того, что он собрал. Вот. Благодаря работе, такой работе Пельё сейчас Франция, Национальная библиотека Франции имеет ну, приблизительно 20-25% от общего Дунхуанского мирового фонда. Обратно Пельё отправился через Пекин, он отправлялся во Францию морем. И вот в Пекине он показал то, что он добыл в Дуньхуанской библиотеке китайским учёным. Прежде всего Лоджинью, выдающемуся исследователю полиографии, археологии, знатоку китайской литературы, который понял, насколько велико значение и ценность этой библиотеки. По инициативе Лонжи был создан комитет, задачей которого стало убедить правительство Китая перевести библиотеку в Пекин. На это было затрачено несколько лет. Правительство Китая организовало вывоз библиотеки лишь в 1910 году, а до этого, в 1909 году, посетили Дуньхуан японцы, Экспедиция, организованная буддийским деятелем Атани Кадзой, который и позже также направлял экспедиции в Дуньхуаны, в Китай, в 1912 году. Изъятие рукописей из пещеры китайскими эмиссарами производилось весьма бессистемно, и по какой-то причине были оставлены рукописи на тибетском языке. Кроме того, не проводились раскопки, что было очень важно, И, собственно говоря, изъятие у рукописи, разошедшихся у местного населения также не произошло. И это, собственно говоря, потом позволило и Сергею Федоровичу Альденбургу. И Стейну, который еще раз побывал в Дуньхуане, и американской небольшой экспедиции, вывести материалы из Дуньхуана уже позже того, как они были переведены в Пекин. Но, тем не менее, значительная часть библиотеки была спасена от уничтожения и от небытия. И сейчас пекинская библиотека насчитывает примерно 30, 13 тысяч единиц хранения, то есть это тоже примерно 15-20% от всего дуньхуанского наследия. Сергей Фёдорович Альденбург проводил исследования в Дуньхуане непосредственно в пещерах Магаоку с 18 августа по 31 декабря 1914 года. Были сделаны планы, собственно говоря, перед вами карта, и еще есть планы достаточно подробные и интересные. Это были первые планы Магаоку. Дело в том, что Пельё, прибыв в Дуньхуан, он присвоил пещерам нумерацию. Он снял достаточно краткие планы с трех этажей, трех этажей монастырского комплекса. Но... По-настоящему подробных планов снято не было. И вот это, собственно говоря, одна из заслуг экспедиции российской, второй, второй русской туркестанской экспедиции Альденбурга. Было сделано очень много фотографий, но самое главное Сергей Федоровил в пещере, в пещере даже не в одной, а в пещерах Дуньхуана провел раскопки. И вот в результате. Покупок, кроме того, местного населения и вот такой э, деятельности, в первую очередь, археологической. Сейчас э, наша страна, Санкт-Петербург, вот, Институт восточных рукописей, э, является хранителем э, коллекции примерно 15-18% рукописей Дуньхуанской библиотеки. Вот. Кроме того, конечно, многие материалы каким-то образом разошлись по частным рукам. Они есть сейчас и в музеях и Индии, и Японии, и Кореи, и на Тайване есть. То есть они попадали туда совершенно разными путями, но, тем не менее, вот такое экспедиционное собирательство, оно, собственно говоря, связано с деятельностью, с деятельностью, в первую очередь, Великобритании наиболее ранней, затем Франции, Японии и России, ну и, конечно же, Китая. Вот, пожалуйста, снимки перед вами э, пещерных храмов. Их было сделано очень много. Позже они были изданы все. Если говорить об экспедициях, наверное, как-то завершая этот этап исследования культуры Восточного Туркестана, то здесь необходимо, конечно, упомянуть в первую очередь с лингвистической целью организованные экспедиции Сергея Фимича Малова, который описал язык, современный ему язык малых народов Туркестана – уйгуров, саларов, желтых уйгуров и так далее. Кроме того, он приобрел совершенно уникальную сущность на древнеуйгурском языке, которое также считалось утраченной. сутра золотого блеска. Итак, коллекции из Туркестана, предметов искусства, рукописи поступили в Петербург. Я уже упоминала о том огромном интересе, который общество испытывало в буддийской культуре. И вот, э, отметьте дату. 24 августа 1919 года, то есть разгар гражданской войны гражданской войны в России, организуется первая буддийская выставка в Петербурге. Она была развернута в стенах русского музея и сопровождалась лекциями, которые регулярно читали знатоки буддийского искусства и культуры Сергей Фёдорович Эльденбург, он читал о Будде, Щербацкой Фёдор Ипполитович, знаток буддийской философии. Борис Якович Владимирцев и Атон Антонович Розенберг. В центре этих лекций, как и всей экспозиции, стоял образ Будды. Рукописи на выставке не экспонировались, зато экспонировались предметы искусства, росписи, которые показывали различия в трактовке образа Будды в разных регионах. Выставка пользовалась большим успехом, несмотря на такие сложные времена, и была очень активно посещаема. Вот перед вами постер этой выставки, который хранится в архиве российской, в Санкт-Петербургском филиале Российской Академии Наук. Но рукописи мертвым грузом в Петербурге не лежали. Все они были переданы в Азиатский музей, который сейчас носит название Институт Восточных Рукописей. И к их разбору К их первоначальной консервации и реставрации приступили наши исследователи. В свободное от университетских занятий время два профессора Петербургского университета Алексей Иванович Иванов и Владислав Людмич Котвич, первый китаист, второй манголист, стали заниматься разбором Тангутского фонда. Причем им уже в первые годы, причем это, скорее всего, был, конечно же, Алексей Иванович Иванов, им несказанно повезло, потому что они обнаружили билингу. Совершенно удивительный словарь «Тангутско-китайский» и «Китайско-тангутский» на тысячу знаков. Ну, представьте, что значит мертвый язык начать осваивать такого количества знаков. Назывался он «Жемчужина в руке, соответствующая запросам времени». Алексей Иванович Иванов является пионером тангутоведения и в мире, и в России. И, собственно говоря, он первый опубликовал несколько обзоров тангутского фонда. Он предпринял некоторые усилия по, отделению, по выделению наиболее интересных памятников, и это были в первую очередь словари. Но в связи с достаточно сложным периодом своей жизни и деятельности, вообще сложным периодом нашей истории, он довольно скоро перешел на дипломатическую работу. И в 1926 году, когда он работал в Пекине, он показал фотографии материалов на тангутском языке Николаю Александровичу Невскому. Этот выдающийся человек был сначала известен как японист, как знаток японской диалектологии. Будучи подготавливаемым к профессорскому званию, он был отправлен в 1915 году в Японию, но революция, гражданская война заставила его остаться там. Там он достаточно быстро вошел в научное сообщество в Японии, он стал вошел в окружение блестящего этнографа Инагида Куня. Предпринимал он поездки и э, в разные регионы Японии, в частности на Акинау, где он описал диалект народа, диалект Мияка, и на Тайвань, диалект языка отцов. И, в общем-то, у него было блестящее будущее. Но он, кроме того, заинтересовался и тангутским языком. И вот, побывав в Пекине и навестив Иванова, который был его университетским преподавателем, он буквально заболел, он буквально заболел желанием расшифровать тангутский язык. И для того, чтобы быть в непосредственной близости и работать непосредственно с фондом, который находился в Ленинграде, он добивается разрешения, долго он много времени у него ушло на это, добивается разрешения вернуться в Советский Союз. В 1929 году он возвращается, еще три года он хлопочет о возвращении в Ленинград жены и дочери, семья воссоединяется. В течение семи лет только работал Николай Александрович Невский с фондом. В 1937 году он был репрессирован и расстрелян как японский шпион, но за этот короткий период выдающийся основатель мирового тангутоведения Невский сделал очень много. Он составил словарь на 6.000 знаков. Он отделил буддийскую часть фонда от небуддийской, выделил наиболее примечательные сочинения, описал их. Вот эта книга, которая представлена на этом слайде «Тангутская филология», включает неопубликованные при жизни работы Невского. Вышла она в свет в 1960 году, подготовленная Зу Иваной Горбачёвой по представлению Николая Иосифовича Конрада, выдающегося, Епановеда, она была удостоена Ленинской премии 1962 года, то есть высшей награды Советского государства. После того, как Невский пропал в недрах Большого дома, фонд осиротел. Но какое-то время им занимался Константин Константинович Флук, вот крайне левая фотография который продолжал вести инвентарь, продолжал обработку фонда. Но э, короткий период также это продолжалось. Э, Флук погиб в блокадном Ленинграде в 1942 году. В 40-е-50-е годы, в начале 50-х годов с фондом ну, фактически никто не работал. Хотя, конечно, м -м, вот, э, объяснением этому могут быть лишь только объ объективные обстоятельства. В конце 50-х годов Зо Ивана Горбачёва и Евгений Иванович Качанов создали первый каталог Тангутского фонда, а позже, уже в 90-е годы, Евгений Иванович Качанов, наш удающийся современный исследователь-тангутовед, Китаевед составил полный каталог буддийской части Харахота. То есть таким образом практически полностью рукописи Тангутского фонда были введены в научный оборот. Но остается только незначительная часть документа, написанная исключительно тяжело читающейся скорописью. Эта работа послужила основой для дальнейших исследований во всем мире, но сейчас... В силу того, что наш институт и вообще Санкт-Петербург хранит 95% всех тангутских рукописей, которые существуют в мире, это по-прежнему остается центром тангутоведения во всем мире. И потом даже очень интересны некоторые открытия, вот в частности, открытия в Таджикистане в 1934 году на горе Мук, которое привело к открытию архива царя Пенчакента Диваштича в основном на древнеиранском сагдийском языке. Вот. вот эти открытия значит, возродил к жизни пять китайских документов, которые были действительно вот пришли туда, вот в этот район, как оборотная часть бумаги, которая потом была использована и на которой потом делали записи. В Китае такое использование документов тоже наблюдалось. Вот это касается, скажем, испорченных сутр. Вот работа Скрипториева, она была очень активна, велась очень на высоком уровне. И, конечно, допускались исправления, но какое-то критическое количество ошибок требовало того, что вот этот самый лист с утра, а свиток, как известно, склеивался из одинаковых листов, он был просто утилизован, и его могли использовать уже как документ. И вот наше собрание, собрание российское, оно как раз отличается большим количеством документов. Собственно говоря, вот значение, если даже уже переходить к, в определенном смысле к резюмирующей части нашей встречи, значение открытий, выполненных российскими экспедициями в Центральной Азии, одно из основных в том и состоит, что к жизни были возвращены совершенно уникальные забытые виды документов. А документация Центральной Азии и Китая сходна, что говорит о наличии каких-то э, единого происхождения. Были единые формуляры, единая концовка, э, содержание строилось определенным образом, наличие свидетелей, например. Ну, были многие моменты, которые вот роднят эту культуру, культуру бюрократии, местной бюрократии в самых разных регионах. И, собственно говоря, благодаря открытиям экспедиции... Э, были возрождены к жизни также забытые виды литературы, в частности, простонародной литературы Беньвень, которая представляла собой пересказы сутр для людей, которые ну, не обладали высокой грамотностью. Потому что монашество, как и везде, в буддийских храмах средневекового Китая, Средней Центральной Азии, было достаточно структурировано. Были знатоки буддийского канона, были люди, которые учились, и были просто вот послушники, слушатели и так далее. И, в общем, для каждого, как, для каждого слоя вот для каждого уровня буддистов существовала своя литература. И эти памятники были открыты, в первую очередь, благодаря дуньхуанской литературе, жанру простонародной литературы Биньвень, вот, и памятников из других регионов. Кроме того, важно, важное значение это имело для изучения распространения буддизма, распространения буддийского канона, какие сутры в каком регионе пользовались наибольшей популярностью, что где они переписывались, где существовала та или иная традиция. колоссальный был приобретён лингвистический материал. Рукописи не только на неизвестных языках, но и на языках совершенно... Не только на малоизвестных языках, но и на языках совершенно забытых были возрождены к жизни. И это, собственно, дало основание для прорывов и в филологии, и в истории, и вообще вот в комплексном изучении этого, литера... этого региона вот с гуманитарной точки зрения. Поэтому тут, конечно, вклад наших экспедиций, которые принесли очень значительные результаты, абсолютно неоценим и не теряет своего значения вплоть до настоящего времени. Спасибо за внимание. Здравствуйте, Киселева Светлана. Спасибо. Вопрос такой. В Европе, как известно, наука развивалась значительно раньше, допустим, чем в России. Были ли какие-то исследования европейцев раньше, чем конец XIX века, или их интерес проявился тоже на рубеже 19-20 веков? Дело в том, что первые китайские рукописи пришли в Россию ведь не из Китая непосредственно, а из Европы. Туда они попадали от миссионеров, и чаще всего попадали в собрания аристократов как ну, такие диковины а на Китайщину мода была очень высокой. И в том числе вот книги, которые, содержание которых никто не понимал, они входили в так, таким образом собрание аристократов. И, собственно говоря, первые китайские книги пришли в собрание Астермана, они были использованы Байером. Но, собственно говоря, это касается китайских книг, а вот арабские книги, они уже непосредственно приходили в Россию. Поэтому сказать вот о таком влиянии однозначно нельзя было, конечно. Вот. Но что касается изучения Центральной Азии, то здесь, конечно, вот такой комплекс исследований, особенно вот в XIX веке, это заслуга наших ученых. Хотя, естественно, на работы и Абелью Миза, и Жульена они опирались. Это были переводные работы, в основном, опять же, китайских источников вот по данному региону.